— Да шкура. Вот и считай, сколько барыша хороший промысел принесет. Кожа-то на ней гладкая, без шерсти. А зверь-то почитай. Не менее восьмя аршин длиной будет, да и более того нередко. Сказывают, еще в новгородские времена белуший промысел богатым был, вступил в разговор Клим Зорькин. Сетями... Наши поморяне звери добывали. Примолкли мореходы, провожая глазами удалявшееся стадо белух. Скоро только чайки, кружившиеся в небе, указывали его путь. Вечерела. Покачиваясь, судно чертило на вздымавшейся чуть-чуть груди студенного моря бесконечную нить, тянувшуюся далеко-далеко, куда только хватает глаз. Огненный шар незаходящего солнца медленно клонился к западу. Бесчисленные искорки, вспыхивавшие на морской глади, слепили глаза, а вдали, у самого горизонта, кудрявились белоснежные облачка. Экая благодать! В такую-то пору сутки выстоишь у руля — «С бы уходить жаль», — говорил Степан, сменяясь с вахты. Солнце опускалось все ниже и ниже. Вот уже пылающий край его коснулся легких облачков, и вдруг широкая искристая дорога легла через весь океан. Лодья с оранжевыми в потоках вечерних лучей парусами, как волшебная птица, — Неслась по сверкающему пути Навстречу огненному светилу. Все оставались наверху В этот летний вечер На тихом, мирно дремавшем море. Под нескончаемое журчание воды, Пенящейся под форштевнем, Снова начались песни и разговоры. Говорили о промысле, о погоде, О невестах, оставленных на родине, о детях, жёнах и о многом другом, что помнится мореходам в долгие дни плавания. Глава вторая. Ростислав отклоняется от курса. Был август 1743 года. Уже несколько дней Ростислав под всеми парусами шел курсом на Грумант. Погода стояла хорошая, ясная, дул обедник, попутный ветер с юго-востока. Благополучно миновав гребнистые валы светоносских сувоев, вечно враждующих между собой, лодья направила свой бег к северо-западу. Неприступный с виду Мурманский берег выходил к морю грядами гранитных утесов и отвесных, Выступавших из воды крутобедрых скал. Местами скалы были покрыты серым лишайниковым мхом, и только изредка по берегу попадались уродливые низкорослые березы, с маленькими, словно не распустившиеся почки листьями. Да зеленые пятна трав. Ростислав шел на грумонт протаренной морской дорогой, проложенной русскими в незапамятные времена. Глазам мореходов то и дело открывались плотно уставленные поморскими судами заливы и бухточки, в глубине которых виднелись древние церквушки, окруженные кучками исп. Множество высоких деревянных крестов и пирамид из дикого камня указывали судам вход в становище, поморские порты. Что представлял собой... Ростислав. Это было судно длиной 80 футов и шириной около трети своей длины — 25 футов. Оно могло принять в трюм около двенадцати тысяч пудов груза. Судно было обшито, как и все поморские лодьи, досками в гладь, то есть ребром доска к доске, хорошо проконопаченным хом и осмолено. Сверху судно было покрыто палубным настилом и тоже проконопачено. Корпус окрашен.